Ноябрь-декабрь, за два месяца до того, как Рони потерялась. К концу ноября, казалось, я перепробовала уже все существующие средства от тараканов. Задумчивая, я стояла в магазине, в очередной раз изучая ассортимент. И тут ко мне подошел продавец и сказал, что все, что я смотрю, — ерунда. Лучше бумажных домиков-липучек ничего и быть не может. Купите сразу 10 и расставьте, к ним даже слон прилипнет. И ведь ничего у меня не щелкнуло в мозгах — «Зачем они мне вообще? Ведь было такое уже. Именно этот продавец мне жидкость от комаров продавал со словами «Слона свалит». Что-то он недолюбливает слонов». Я расставила эти липкие домики по кухне. И в первую пару суток я видела, что да, прилипают там тараканы и остаются. И пришло счастье ко мне в сердце. Но в одно прекрасное утро меня разбудил странный звук. шлеп шлеп шлеп прыг. Ко мне на кровать запрыгнул Фима. К лапе его прилипла одна из ловушек, а внутри ловушки болтались прилипшие таракашки. Я вскочила. «Сима, ты вообще что ли?» «Сними с меня это, ну, пожалуйста!» Я сдернула с лапы кота липкую ловушку. «Фу! Зачем ты вообще это сделал?» «Он так просил, освободи меня!» «Я тебя выгоню в следующий раз из дома вместе с ловушкой!» Не знаю, сколько я потратила сил и денег на эту тараканию войну, пока не поняла, что мне не выиграть. Набрав побольше воздуха в легкие, я пошла жаловаться в управляющую компанию. Почти о каждом многоквартирном доме заботится своя управляющая компания. Она похожа на семейного доктора. Если доктор грамотный, то все в многоквартирном доме работает как часы. Свет светлый, вода мокрая, батареи зимой греют, а летом холодят, подъезды блестят, лифты ездят. К этому доктору можно обратиться с любой проблемой. Вот однажды у меня засорилась в кухне труба, и невозможно было помыть посуду. Я позвонила в нашу управляющую компанию. «Спасите, помогите, нам скоро будет не из чего есть». На помощь прислали дедушку, очень похожего на Антона Павловича Чехова, если бы Антон Павлович прожил более долгую жизнь. Не успела я ни тряпку подать, ни ведро предложить. Дедушка Чехов раз — и сорвал сифон. Сифон — это такая труба под раковиной, по которой вода стекает. Кухню сразу залила мутной жижей. «Ну вот, заодно и приберетесь», — сказал мне дедушка. И не успела я ничего ответить, как дедушка наклонился и рывком выломал цоколь, нижнюю досочку у кухонного гарнитура. «Заодно и ремонт сделаем», — ужаснулась я. Дедушка кивнул, что-то поколдовал и ушел, даже не попрощавшись. Проблему-то он решил, но погром оставил страшный. Вот Антон Павлович точно бы так не поступил. Больше я к нашей управляющей компании с такими вопросами не обращалась. Но, может быть, у них по части борьбы с тараканами дела лучше обстоят. У нас тараканы, сделайте что-нибудь. Сочувствуем, сделать ничего не можем, в квартирах не работаем. И что теперь? Познакомьтесь с соседями, узнайте, кто только что переехал. Всего скорее они и привезли. Мы даже знаем, кто. Кто? Не скажем. Это тайна. Тогда я вам тараканов принесу. Все равно не скажем. Тем более у нас и свои есть. Может, это вы нам их и подкинули? Нет, мы своих никому не отдаем. И со стены мне лапой помахал таракан в оранжевой рабочей жилетке. Понурив голову, я пошла к выходу. «Трубу в кухне можем починить», — ласково предложили мне вслед. «У нас и специалист есть». «Ой, нет-нет!» — я ускорила шаг. Домой вернулась грустная. Разговор получился бесполезный, пересказала своим. «На седьмой кто-то переехал», — вспомнила Варя. «Что нам от этой информации?» — вздохнул Леша. «Так ты можешь пойти и попросить их забрать, своих питомцев», — влез Фима. «А...» «Нет, ты ведь уже стольких убила, до конца жизни будешь прощения просить!» И Фиму завел: «Тараканов никому не жаль, а они красивы, как койоты. Вот пришел уставший ты с работы, а тебе на кухне фестиваль!» «По кастрюлям бацают девчонки, «С люстры в чашку падает народ, «И, хватаясь дружно за ручонки, «Водят пред тобою хоровод, «Нелегко живется тараканом, «Нет у них ни... «Всё, всё, всё, хватит!» — оборвала я кота. Он зло посмотрел на меня. «Ты сам-то случайно не таракан?» — уточнил у Фимы Паша. «Ты сам-то случайно не таракан?» — передразнил Пашу Фима. «Подрались». Единственный вариант вызвать дезинфектора. Но для этого дня натри надо будет уехать, предложила я. На дачу уедем, спокойно сказал Леша. Когда решение принято, оно как-то и полегче сразу, уже и проблема не такая проблема, порешили через неделю осуществить задуманное. И к занятиям вернемся, обрадовала я собаку. Да я бы и до весны подождала! Ронька поджала уши и забралась под диван. Пару раз мы уже слышали петарды, когда выходили гулять. Вечером перед отъездом, пробегая из туалета по темному коридору до комнаты, Паша ойкнул. Не стоит, наверное, рассказывать, что в детстве сбегать в темноте в туалет — подвиг. «Ведь со стен к тебе тянутся руки плети склизких скелетов. Ноги вот-вот опутают ядовитые растения, а горло уже сдавливает рука тысячелетней колдуньи так сильно, что не до ойканье добежать бы». Но Паша ойкнул, а потом добавил. «Меня Фима схватил за трусы». «Неправда!» — крикнул Фима из глубины коридора, где его, полагаю, в этот момент гладила тысячелетняя колдунья. «Я думал, это флаг!» «Какой еще флаг?» — удивилась я. «Красный!» — чавкнул чем-то кот. «Нам срочно нужен свой флаг!» Трусы у Паши, правда, были красные, но по размеру для флага, ну, совсем не подходят. «Кому это нам?» «Кот, признавайся, ты просто вреднича, ешь! Это я выглянула в коридор. На меня смотрели сто пятьсот горящих глаз. Два фимины, остальные тараканьи. Нащупав выключатель, я врубила свет. Легкий шелест, и кот опять один подмигнул мне. «Карбюратор просил передать тебе предложение». Карбюратор — это такое устройство, в котором бензин соединяется с воздухом и получается горючая жидкость. А горючая жидкость необходима для работы двигателя. Раньше карбюраторы были почти во всех машинах, и сейчас они встречаются только на старых. Скорее всего, таракан по имени карбюратор жил у владельца такой старой машины. «Спокойной ночи!» — холодно сказала я, и, не обращая внимания на бред кота, пошла собирать вещи. Фимка побежал следом. «Я серьезно. Карбюратор просил передать тебе предложение». «Этот кот. Я думаю, он, когда падал, сильно стукнулся головой. Поэтому он иногда очень странный». «Точно карбюратор? Может, генератор?» «Точно карбюратор. Он главный. Он просил тебе передать, что бесполезно вызывать дезинфекторов». «Дай-ка я уточню. Карбюратор — это кто?» Главный в этом подъезде таракан. И ты, что ли, с ним разговаривал? Да, я с ними с самого начала разговаривал. Даже стал крестным для нескольких яиц. Я правильно понимаю, ты знаешь всех тараканов подъезда? Кот кивнул, потом почесал задней лапой ухо. Ну, не всех, только вот... Карбюратор, тряпка, подгузник, грязный подгузник, пенсия, бутылочка, смесь, погоны, ботокс. Ботокс, а правильно, ботулотоксин – это лекарство, которое используется в косметологии, например, чтобы убрать морщины со лба или вокруг глаз. Действует оно не очень долго, поэтому один раз начав, процедуру надо повторять и повторять». Ботокс, похоже, жил в квартире косметолога. Звезда, брюки, носок, бумажник, уроки, делай уже. Соль, сахар, отчет, пульт, банка, поганка, лампа, рассада, горшок. Подожди, подожди, это ты мне имена их перечисляешь? Ну да, у тараканов так принято. По имени таракана можно вычислить, в какой квартире он живет. Но ты меня отвлекла. Карбюратор тебе просил передать, чтобы ты не вызывала дезинфекторов. В кухню зашел Леша. Он слышал последнюю фразу кота: Почему мы не должны вызывать дезинфектора? Только деньги потеряете. Они вообще-то дают гарантию на год, возразила я. «Да это понятно. Просто тараканы и дезинфекторы давно работают вместе. Они деловые партнеры. Дезинфекторы придут, в костюмы еще нарядятся, как на маскарад, ну и просто тут сядут, лапши поедят. Тараканы действительно год не будут к вам заходить, а потом снова придут, чтобы вы снова вызвали дезинфекторов и денег им заплатили. Как сказал таракан Ботокс, это только раз начать уже не отвяжешься». Так, ладно. Что предлагает карбюратор? Даже не верится, что я это произнесла. Он предлагает ничего не делать. Все соседи живут с тараканами и ничего. Все соседи говорят, что у них нет тараканов. Врут. Вот таракан Пенсии рассказывал, что они со своей хозяйкой даже в карты играют. Я молчала. Фимка посмотрел на меня, а потом на Лешу ну ты-то, драматург, ты же умный. Пьесу напишешь, у Чехова чайка, у тебя будет таракан, ну или Ромео и таракан. Хотя нет, лучше таракан и Ромео. Нет, все варианты плохие. Пиши «Три таракана» в Москву, в Москву. Леша ничего Фиме не сказал. Мне сказал. Утро вечером мудренее. Я удивилась мужу. «Это что же такое? На попятную, что ли, пошел? Струсил!» «Конечно!» — зато приободрился кот. «Конечно! Иди, поспи!» Кот остался на кухне, а мы вышли. В коридоре Леша тихо на ухо сказал мне «Вызывай!» Я хитро улыбнулась. На следующий день мы уехали и вернулись потом в наш чудесный дом, освобожденный от власти шестилапых. Это было 16 декабря. Почему же, почему после этого мы снова не пошли на занятия? Да все просто. Уже так часто трещали петарды, что Ронька не отходила дальше забора. Что уж там до площадки собачьей школы, до нее вообще нереально было дойти. Я доклеила последнюю листовку рядом с остановкой. Мягкий хлопья сменил колючий снег. Ветер задул с новой силой. Ваша Варя и Лёша дома уже ждали меня. «Мы же пойдем после обеда еще искать?» Сразу спросил Паша. Пойдем, кивнула я. «Через час пойдем. Сейчас перекусим только». Дома тяжело. Открываешь дверь и не можешь понять, почему никто не цокает по ламинату, не выбегает тебя навстречу, не ставит лапы на живот. «Где же ты так долго была? Дай-ка я тебя обнюхаю!» Ронька так виляла хвостом, Что казалось, хвост ею виляет, мотает собачуху из стороны в сторону, а потом раз и на пол. Гладь мою пузика, гладь быстрее! Молча быстро поели и пошли снова собираться. Когда я уже застегивала куртку, кот снова вышел в прихожую. Это виновата ты, уже говорил. Я вспомнил еще. Надо было тренировать Рон не бояться громких звуков. «Дома тренировать! А ты не тренировала, только я тренировал!» И кот, громко топая лапами, ушел. Я вздохнула. «Паша, мой хороший защитник, мой встрепенулся!» «Вообще-то, мама, мы тренировали! Помнишь мой будильник?» «Да как не помнить?» Как раз в начале ноября Паша решил, что просыпаться в школу он будет по своему будильнику. Поставил его на семь-десять. Трек подобрал хороший, натуральное ку кукарику на полной громкости. И вот прекрасным утром понедельника кукарику -ку сотрясло квартиру. Чем не профилактика громких звуков? Я уже готовила завтрак, но все равно подпрыгнула. Бася упала со стула. Рони прижала уши и забралась под диван. Фима, который как раз в это время шел пружинистой походочкой по коридору, резко припал брюхом к полу, уши прижал и давай изыркать по сторонам. «Хвост меня задери, что это?» — прошептал кот. «Это петушок поет», — сказала я. «Он что, из ада поет?» Рони немного отпустила, и она высунула нос из-под дивана. «А что, есть петушок?» — уточнила она. «Наггетсы знаешь?» Ронни облизнулась, сглотнула, и кивнула. «Ну вот, сначала был петушок, потом нагицы Рони задумалась. Он поэтому так орёт. Из него наггетсы делают. «Ну, вы даете, сказала я животным. «Вот моя бабушка с петухами вставала. В деревне живой петушок вместо будильника». «Вставала и шла динозавров доить», — проворчала Бася, которая снова забралась на стул. «Знаем мы твои сказки». На следующее утро раньше петуха проснулся Фима. Нашел какую-то фигульку и давай гонять ее по квартире из угла в угол. Я начала была молиться кошачьему богу, чтобы фигулька эта скорее куда-нибудь закатилась. Но быстро оставила это бессмысленное занятие и встала. Сразу все затихло. Ни кота, ни фигульки. «Сообразил котина», — подумала я. Легла и даже начала задремывать. Но мимо пронесся Фима промявков. «На тренировочку». И снова понеслось, и снова я встала. Свет не включала, дабы всех родных не перебудить окончательно. В коридоре меня встретил Фимазятина. «А, ты проснулась. На воротах постоишь?» «Где она?» — рыкнула я на кота. «Кто?» «Фигулька, которую ты по всей квартире гоняешь». «Не фигулька, а пупочка. Не гоняю, а тренируюсь. В общем, если ты эту фигульку, пупочку...» «Пупочку не прекратишь гонять, я тебе...» — кот прищурился. «Я тебя...» — кот ухмыльнулся. — нахал. «Да у тебя просто и все. Как коням передние ноги перевязывают, так и я тебе скотчем только». «Ха! Знаешь, это современному хоккеисту вообще не мешает». Я не стала слушать кота и пошла спать. «Нет, ну правда. Они играют так, будто ноги связаны и рука еще привязана сзади». Я уже ложилась, закрывая уши подушкой. «И глаза еще завязаны. Мурло, ты слушаешь меня, Мурло?» Я зашипела, и все затихло. Тренировка закончилась. Я себя не льщу мыслью, что это мои угрозы помогли. Думаю, фигулька все же куда-то закатилась. Так что утро я встретилась недосыпом. А когда закипал чайник... Наш 12-этажный дом сотряс Пашкин будильник к Рони Роня опять прижалась к полу и поползла под диван, но уже не так быстро, как вчера. В кухню вышел заспанный Фима, усы помяты, один глаз закрыт. «Значит, адскому петуху ты орать разрешаешь, а мне с Пупочкой тренироваться нельзя». «Тебе до звезды хоккея все равно далеко». «Как и тебе до да, Пупочки». Фима повернулся, стукнул хвостом по холодильнику и вышел в глубочайшей обиде. Так прошла неделя. Каждый раз петух загонял рони под диван, но с каждым разом, мне казалось, это происходило медленнее. Где-то под конец второй недели я опять проснулась раньше петуха. Пришла в кухню на ощупь. Открыв один глаз, хотела набрать воды в чайник и обнаружила в раковине Басю. Бася сидела, заняв все пространство пушистое, красивое, печальное. «А чего ты в раковине сидишь? спросила я, открывая второй глаз. Просто, ответила Бася, потупив взгляд. За моей спиной хрустел кормом Фима. Он сплюнул сухую горошинку, обтер лапой пасть. Вот ты, темная, кланяйся! Сдурела окончательно, подумала я. Чего это я буду кланяться? Ну ты мурло! Это ж наша традиция вековая. Еще мой прадед рассказывал, когда он вот так в раковину садился, его человек, фараон Рамзес II, всегда ему кланялся. Один раз так усердствовал, что даже нос разбил чугунную раковину. Бася склонила голову чуть набок и посмотрела на меня выжидательно. Чего это я буду кошке кланяться? Буркнула я себе под нос. Бася, дай я воды наберу. И протянула чайник. «Набирай», — ответила Бася, но с места не сдвинулась, а только обиженно отвернулась. «Пожалуйста», — протянула я и немного поклонилась, так, чтобы Фима не видел. «Ниже, ниже надо! У тебя остеохондроз, что ли?» — увы, вякнул кот у меня за спиной. «И так хорошо», — сказала Бася. Посмотрела на меня ласково, добавила. «Моя мяу» и уступила место чайнику. Я слышала, как, цокая по ламинату, пришла в кухню Роня, и тут, как по команде, заорал кукарику. Я обернулась и увидела, что Ронька моя чудесная никуда не бежит, и даже уши не прижаты, смотрит на меня сонными глазюками. «Да ты ж моя умница!» — погладила я собаку. «Дай-ка я тебя курочкой угощу!» «А еще же ложки были, как профилактика!» Паша в ноябре заболел. У него была высокая температура и никаких других симптомов. Он горел в понедельник, горел во вторник, горел в среду, а в четверг температура стала нормальной, и Паша начал играть на ложках. Мое призвание — быть ложечником!» Изучил чуток, взял две чайные и давай наяривать. Ронька сразу под диван. Я тоже через час туда хотела забраться. В пятницу лишь проснулся. Опять ложки. И по плечу, и об коленку. «Дринь, звяк, дзинь!» — раздается по квартире. Ронька уже не лезла под диван, но сидела ошалелая, как и я. «Мама, мама, слышишь, как здорово я играю!» — радовался Паша. «Эх, развернись, душа, закипайте мозги!» Я полезла в интернет добывать талон к врачу за справкой в школу. «Здоров же, парень!» И ни одного свободного талона на ближайшие две недели. «Вариант — только сидеть в живой очереди часа два, а то и три!» Я уже решила, что Паша с ложками пойдет, а я ведро возьму железное, оттянемся. Но тут выскочил талончик, и врачи были спасены. Не помогли нашей иронии ни будильник, ни ложки. Не закалили, не уменьшили страх, не сберегли. А что бы помогло? чтобы принесло мир и покой в трепещущую собачью душу, полную страха в человеческом городе, заваленном снегом? Продрогшие и промокшие, мы вернулись домой уже в темноте. В чате «Собачья школы одноклассники спросили. Ричи, Аля. «Тишина?» «Я». «Тишина». «Злата, Света». «Рони, где же ты?» После ужина Леша стал смотреть чаты. Может, кто-то что-то написал, где-то видели, но в такую погоду, видимо, все сидели дома. А что, если мы ее не найдем? шмыгнул носом Паша. Я обняла его. А что, если мы ее не найдем? повторила Варя. И ее обняла. На стол запрыгнул Фима. Я еще вспомнил, почему ты виновата. Адресник! «Он у Рони отвалился, а ты все никак не могла ей его прикрепить». И это была самая горькая правда. Это была та самая правда, которую я даже от Ронькиных одноклассников таила. Адресник слетел в начале февраля. Мы зашли в лифт, и я стала снимать ошейник. Как-то неловко потянула его, и адресник вдруг взял и отвалился. Тонкое колечко, на котором он держался на бордовом шнурке, погнулось. Шнурок остался на Рони. Главное, он ведь и сейчас на ней. Вот он, этот адресник. У меня на ладони. Круглый металлический медальон. На нем выгравированы вигвамы, написано «Рони» и мой номер телефона. Специально заказывали. Вот она, эта страховка от потерь. Это важная вещь для любой домашней собаки. Адресник, который я так и не починила, не повесила обратно на место. И тяжелое чувство вины накрыло меня с головой. Чат собачья школа. Я. Она без адресника. Собачья учителька Настя. Я знаю. Я вас видела два дня назад, не переживай. Я. Переживаю. Собачья учителька Настя. Адресник важен, но, к сожалению, не всегда гарантия. Все пошли уже спать. Я проверяла соцсети. Море просмотров, куча лайков, перепосты, комментарии. В основном такие. «Найдись, Рони, найдись!» И ниже вдруг... Хозяева безответственные, наверное, и адресника нет, и собаку удержать не могут. И пятнадцать лайков под этим комментарием. Я заплакала. В общем-то, от правды, и от того, что где-то сейчас там моя собака, а я ничего не могу сделать. Бася пришла ко мне и улеглась на колени. Фима спал на стуле. Да ты что, моя мяу? рассказала Басе про комментарий. «Ох уж эти осуждающие!» — вздохнула Бася. «Так ведь это правда!» «Правда!» — кивнула Бася. «Но и неправда. Даже у самых хороших хозяев убегают собаки. Все вроде правильно, а беда все равно случается. И почти всегда первыми приходят осуждающие». «Откуда ты все знаешь?» — спросила я нашу кошку домашнюю. Так это же еще со времен фараонов так повелось. Потом Бася ободнула меня в нос. Все наладится, моя мяу, Рони найдется.